Эти люди, пять женщин и двое мужчин, исправно встречали каждый прибывающий в их городок поезд в надежде заработать. Женщины предлагали съемное жилье, а мужчины подрабатывали извозом. «Тем более», — сказал один из мужчин, — «приезжает к нам не так много людей, так что клювом щелкать не будешь, если хочется заработать, сами понимаете». Его напарник узнал по фотографии Алину. По его словам, девушка явно приехала в город впервые. По ней видно, у меня глаз наметан на такие вещи. Но без запинки назвала конечную точку маршрута, парк юбилейный в центре города. Отъезжая, водитель успел заметить, что девушка остановилась у главного входа и кому-то звонит по телефону. Больше эти семеро ничего не могли сказать. Но это уже было кое-что, думал Камышов, направляясь к парку. Значит, в Лабытнанге Алину кто-то ждал. Девушка оказалась еще осторожнее, чем думали Виктор Ильич и Вероника Викторовна. Она не пожелала пользоваться даже услугами квартироздатчиков, а нашла какой-то контакт в этом городке, видимо, не засвеченной в Оркуте, чтобы пересидеть тревожное время у этого человека. У главного входа еще работала неизвестно на что надеясь в этот поздний час, автокофейня. Паренек в бандане и черном джинсовом костюме – Обрадованно вскочил с высокого стула и принялся готовить камышову американо без сливок и сахара. На фотографию Алины смотрел довольно долго, припоминая. «Вроде была похожа на днях», — сказал он. «Тоже к ночи, как вы, появилась. Пока ждала, капучино выпила». «А чего она ждала или кого?» «Да парень к ней подвалил, сумку взял, такси вызвали и уехали». Итак. Бельская благополучно добралась до Лабытнанги и сейчас находится у какого-то знакомого, местного или командированного. Теперь осталось, усмехнулся Камышов, потягивая очень даже не дурной кофе. Найти этого человека, а вместе с ним найдется и Алина.